В полнейшей тишине, в невозмутимом безмолвии шила она по целым дням, предоставив своим жилицам почти в полное владение кухню, где был едва заметен суповой горшок самой квартирной хозяйки. Жилицы не могли достаточно нахвалиться своей хозяйкой, ее спокойствием, ее кротости. Вообще Марья Дмитриевна принадлежала к числу тех запуганных людей, которые своими отношениями к ближним как бы говорят, «Моя изба с краю, ничего не знаю, лишь бы меня не тронули, а я уж никого не задену». Она заботилась только о том, чтобы ей не мешали сидеть в ее теплом углу. Кому случалось заниматься в одиночестве с утра до ночи ручным шитьем, тот знает, как постепенно разыгрывается среди этого занятия воображение человека, как сильно начинает работать мысль. Одинокая швея шьет, а воображение рисует перед нею одну за другой картины прошлого, воскрешает давно исчезнувшие лица, давно промелькнувшие сцены, уносит ее в далекий-далекий мир, где солнце светит ярче, где люди уже полузабытые люди, смотрят ласковее, где само горе, уже давно пережитое горе, имеет какую-то необъяснимую мягкую прелесть. Стоит в эти минуты пригреть теплым лучам солнца бедную труженицу, стоит где-нибудь в отдалении заиграть тоскливой шарманки или зачеликать какой-нибудь птицы, и эти картины станут еще ярче, еще поэтичнее. И вдруг кто-нибудь хлопнет дверью в соседней комнате, кто-нибудь крикнет на улице. Работница приходит в себя, с недоумением осматривается кругом, Все пусто, все тихо, и только лучи солнца, прорвавшись сквозь тусклые стекла окна, играют на полу, на стульях и столах. Еще минута, и Швея снова шьет, шьет, а ее мысль уже занята вопросами. Отчего эта жизнь сложилась так, что в ней радости нет? Не будет ли лучше в будущем? Не приближается ли это будущее? мысль снова работает, снова носится далеко от жалкой каморки, где проходят рабочие часы. Порой воображение разыгрывается так сильно, так горячо охватит душу, что с языка невольно льется песня, тихая, мурлыкающая песня швеи, составившаяся из отдельных стров, выхваченная из разных поэтов, порой сложившаяся в голове самой работницы. В этих мечтах и думах есть много прелести, много поэзии. Только они спасают работницу от одуряющей скуки и отупения, неизбежных при однообразии труда. Эти мечты знавала когда-то и Марья Дмитриевна, и теперь они снова охватили ее. Сколько раз уносилась она теперь к той поре, когда она была девочкой, когда она, сиротка, росла, пригревшись под крылом доброй богомольной старухи-тетки, среди подруг таких же, как она сама, небогатых мещаночек небольшого уездного города. Низенькие комнаты со старинной тяжелой мебелью, ослепительно-белой скатерти на столах, десятки теплящихся в углах лампад, темные образа, пяльцы, с натянутым бархатом и вышиваемыми золотыми цветами, небольшой садик, золотошвейная работа в будни, стояние у обедни утром в праздники, девичье веселье по вечерам в воскресные дни, сидение за воротами или игра в горелки, гадание в Рождество, торжественная тишина Великого Поста, Говенье и исповедь с крупными слезами за мелкие-мелкие грехи. Все это так же ярко воскресало в памяти Прилежаевой, как тот теплый весенний день, когда она шла за гробом скоропостижно умершей тетки, рыдая и не зная, куда преклонить голову, когда она осталась на свежей насыпи могилы. забытая всеми и не желающая идти к ненавидевшим ее жадным родственникам покойной тетки, когда к ней подошел молодой приказный Александр Захарович Прилежаев. Давно он засматривался на ее цветущее, кроткое и милое лицо. Давно хотел просить ее руки. Но не смел, зная, что Маша славет за богатую невесту, за единственную наследницу старой тетки. Теперь это уже была не богатая наследница, а такая же нищая, как он. Теперь он мог смело жениться на ней. И вспоминались Маре Дмитриевне и первые дни любви, и счастья, и рождение первого ребенка. Все мрачнее и мрачнее становились воспоминания. Нищета, пьянство мужа, непосильный труд, бессонные ночи. Кажется, этой тьме и конца не будет. Но вот слышится, чьи-то ласковый лепет, раздаются чьи-то детские поцелуи, кто-то шепчет: "Чего ж ты плачешь, мамочка? Я хлеба достала". Это говорит Катя. Это она ласкается к матери. Это ее поцелуи осушает слезы и вызывает улыбку бедной женщины. и все ярче и ярче обрисовывается образ этого ангела-хранителя-матери, этой няньки младших детей, этой властительницы семьи. «Спаси ее, Господи, охрани ее под щитом своим», шепчут бледные губы Марии Дмитриевны, и, очнувшись от дум, озирается она кругом. В комнате пусто и тихо. Ее сердце сжимается, ей грустно, что с нею нет детей». Что-то они делают. Когда-то они придут домой. Что у нас сегодня? Пятница, кажется. Завтра. Значит, завтра придут вечером. К чаю буду ждать. Да здорово ли? Не провинились ли, храни, Господи, в чем-нибудь? В воскресенье-то и пирожок изготовлю. Антоша, батюшка мой, любит пирожки. Ох, что-то из него моего родного выйдет. Добрый он у меня мальчуган, пошли ему, Господи, счастье. Кабы вырос, обучился всему, служить бы стал, всех бы нас пригрел. Вздохнули бы мы, Даша-то вот только меня пугает, бледная, печальная, все такая. Не жалится она у меня. И то сказать, тяжело ей в чужом месте. Вон, Миша, тот что... Бойцом таким стал, с ним и не справишься. И бесконечной нитью тянутся снова думы Марьи Дмитриевны, думы о детях, об их будущем. Она живет не своей жизнью, она живет их радостями и печалями, их надеждами и их опасениями. Не будь их, она, может быть, не стала бы работать, взяла бы посох в руки, надела бы котомку за плечи, и пошла бы, побираясь Христовым именем куда-нибудь на богомолье, отмаливать свои грехи и грехи своего покойного мужа. А вот и суббота пришла. Марья Дмитриевна сидит и шьет, но шьет тревожно, часто поглядывает на часы. Время идет так медленно. Наконец-то бьет пять часов. Марья Дмитриевна оставляет работу, прячет ее в комод и начинает прибирать в комнате. Но в комнате и без того все прибрано, все в порядке. Марья Дмитриевна стирает пыль, но пыли почти нигде нет. Она хочет оправить салфетку, занавеси, но все это оправлено, все выглядит по-праздничному. Кажется, вся эта мебель, все эти чистенькие листья цветов, говорят бедной женщине, мы уже давно готовы к принятию твоих детей, что же они не идут? «В самом деле, что же они не идут?» — мелькает мысль в голове Мари Дмитриевны. Она поспешно накидывает на голову платок, надевает солопчишка и выходит. «Куда это вы, Марья Дмитриевна?» — спрашивает одна из жилиц, нанимающая комнату, выходящую окном на галерею. «За ворота! Посмотреть хочу, не идут ли наши! Запоздали что-то!» — отвечает Марья Дмитриевна. Она выходит за ворота и смотрит в ту сторону, откуда должны были прийти дети. На улице темно, фонари едва горят. Все тихо. Только в ближней кузнице ярко сверкает огонь и раздается стук молота. Вот кто-то идет около соседнего дома. Марья Дмитриевна спешит навстречу. «Нет, это не Катя». Опять ожидание. Опять кто-то двигается по тротуару. «Катюша, это ты?» окликает Марья Димитриевна. «Мама, здравствуй!» отзывается ласковый, знакомый голос. Марья Димитриевна бросается к дочерям, целует Катерину Александровну, целует Дашу. «Ты, мама, шла куда-нибудь по делу?» спрашивает Катерина Александровна. «Да, Катюша, в лавочку шла», лжет Марья Димитриевна. «Только так не очень уж нужно было. Я ворочусь. И завтра куплю, что надо. А то ты иди, если нужно». — Нет, нет, Катюша, так соли прихватить хотела, — защищается Марья Дмитриевна от предложения идти в лавку.